Глава седьмая. Лиза Плахова, как обычно, после завтрака сидела за компьютером. Она могла бы стать программистом. Преподаватель программирования выделял ее из всей группы, хвалил ее математические способности и острый логический ум. Это не был пустой комплимент, которым она была обязана родительскому богатству. В той швейцарской школе, которую она недавно окончила, все девочки были из богатых, некоторые даже из аристократических семей. Лиза чувствовала, что ей действительно нравится заниматься компьютером, как хардом, так и софтом. что она многого могла бы достичь. Но дальше дело как-то не пошло. Вот уж почти полгода, как Лиза вернулась домой в Приворск, и ничем не может заняться, ей ничего не хочется. Приволжские Лиза страдает без друзей. Она, разумеется, знакома с детьми чиновников папиного круга, но такого человека, которому она могла бы доверить свои мечты и тревоги, у нее нет. Раньше до отъезда была Викуша, Вика, Вичка. Ни к чему обманывать себя. Их дружба прервалась ней из-за того, что Лиза должна была уехать учиться за границу. Причиной послужил глупый эпизод. Выходка детей, которые стремятся скорее ощутить себя взрослыми. Они с Викой, тринадцатилетней обалдуйки, подражая мальчишкам, забрались на крышу. Напились пиво, горланили, швыряли бутылки вниз, с крыши их сняли Лизина охранники. Лизу дома слегка пожурили, только и всего Вики, должно быть, досталось горшек. На следующий день она пришла в класс с покрасневшими глазами и заявила, что не желает дружить с избалованной губернаторской дочкой, которая считает, что ей все позволено. Лизу будто раскаленной проволокой по сердцу хватило. Она что-то жалко лепетала, пытаясь оправдаться, но Вика высокомерно мстя за домашнюю обиду, заявила, что все равно их дружбе конец. Так что пусть Лиза мотает в свою Швейцарию, где перед ней никто не будет семенить на задних лапках, и что, может быть, там научит себя вести. Это в Приволжске ее папочка-фигура, а во всем мире он всего лишь чиновник, который наворовал у страны денег, чтобы тратить их на деток. После этого все было кончено. Лизе было противно даже не то, что Вика могла такое сказать, а то... Какая она была дура в тринадцать лет, чтобы не догадываться, что подруга наверняка повторяет то, что ей сказали вчера родители, отговаривая от дружбы с Лизой Плаховой. Ну и, пожалуйста, катитесь, если вы такие завистливые. Папа не вор, он тяжело работает, а деньги свои получает по праву. В швейцарской школе, знаменитом Вайсвальде, никто перед ней на задних лапках не бегал но и папинами деньгами не попрекал. Порядки были суровые, но справедливые. Никакого алкоголя, никакого курения, никакой громкой музыки. Выход за территорию чреват замечанием, а три замечания автоматически равняются исключению из школы. Подъем в пять утра, учеба весь день. Сперва было нелегко, потом втянулся. Хуже всего Лиза справлялась с необходимостью учиться и даже думать на чужом языке. Но ее соседка по комнате Амине из Сенегала в этом плане приходилось еще трудней. Лиза все преодолела и осталась собой довольна. Вот она не Лиза Плахова, маменькина-папенькина избалованная дочка, а совсем другая девушка. Время учебы в Швейцарии вспоминается ей как напряженное, аскетичное, но насыщенное событиями и радостное. А здесь, в Приволжске, ничего не происходит, ничего не приходится преодолевать. С одной стороны легко, а с другой она почти физически чувствует, что ее засасывает болото. Едва возникает мысль заняться делом, следом приходит другая. А зачем? В школе все обучение было разбито на последовательные увлекательные этапы с ясными целями. Здесь Лиза не видела цель. Может быть, она своей цели уже достигла? На всех торжественных приемах ей обеспечено место рядом с папой-губернатором, который не упускает случая упомянуть о ее дипломе и безупречном знании двух иностранных языков. Ну и куда дальше? В программисты? В переводчики? Что, в Приволжске? Остается только интернет, где она не дочка всесильного плахала, а просто член всевозможных сообществ с полумужским ником Тейлор. Остается торчать, и ночью в чатах, болтая с новым виртуальным другом под ником Рейнджер, подбрасывать реплики на форумы, смотреть по компьютеру новые фильмы, слушать новые диски. Лизончик... Как всегда, не постучавшись, вошла мама. «Вечером у нас гости. Пожалуйста, прибрахлись!» Плахова младшая любила свое царственное имя Елизавета и терпеть не могла унизительные сесюкающие клички, в которые его переделывала мать. Это ж надо было такое изобрести — Лизончик, Музончик, Вазончик, Газончик! Но каждый раз стоило Лизе попросить, чтобы ее называли просто Лизой, и больше никак у матери кривился рот, Голос становился резким и крикливым. «Уши слова не скажи! Что у тебя голова от ласкового слова отвалится? Я тебя люблю, а ты...» Лиза ощущала себя виноватой и поскорее сворачивала разговор. «Ведь мама так по ней соскучила за время учебы за границей, так стремится выразить свою любовь. Может быть, Лиза и вправду бесчувственна?» «Хорошо, мама!» Обреченно ответила Лиза. «Только, пожалуйста!» по крайней мере, при посторонних, не называй меня всякими лизончиками. Не буду, не буду, — улыбнулась Татьяна Плахова. Видимо, ей тоже не хотелось портить отношения с дочерью с утра пораньше. Ты у нас девушка изысканная, элитная. Лиза обреченно вздыхает. За право называться изысканной ей предстоит вечером выдержать очередную битву. Мама непременно будет настаивать, чтобы Лиза надела платье, которое она ей купила, и чтобы обязательно уложила волосы в пышную прическу, открывая уши, чтобы сверкали подаренные папой за окончание учебы серьги с бриллиантами. — Мама! — мысль наноет Лиза. — У нас же в Айсвальде были курсы искусства одеваться. И там нас учили, что такие крупные бриллиантищи, в которых за километр угадывается выгодное вложение капитала, — дурной тон и мне так идут распущенные по плечам волосы и маленькое черное платье, которое выгодно облегает фигуру. Лизина узкая стремительная фигура пока безупречна, но у высокой груди уже угадывается наследственная женская мощь Татьяны Плаховой. Лиза, не оглядываясь, видит перед собою мать с ее жестким, тонким, намазанным алой помады ртом, обелокуренными и уложенными в кудряшки волосами, широкоплечью, широкобедрую, и боится, что когда-нибудь станет такой. И знает, что, скорее всего, станет. Лизуша озабоченно спросила Татьяна Плахова. — Тебе здесь скучно? Лиза неопределенно дернула плечом. — Только бы мама не принялась ее развлекать, это же будет полный кошмар. «Потерпи, детка, в четверг мы поедем в Москву, заведешь себе друзей, вольешься в общество, будешь ходить по клубам, сейчас это модно». «А что? Идея ценная?» Лиза очумела от интернета. «Хотела бы пообщаться с кем-нибудь в реале. Кстати, этот рейнджер, который сразу же раскусил, что она, Тейлор, не парень, а девушка, тоже из Москвы, может быть, они встретятся, и что-то возникнет, и что-то получится». Это здесь она изгой из-за денег отца, а в Москве много богатых людей, по крайней мере больше, чем в Приволжске.